Утро субботы Антонина Валерьевна провела в хлопотах. Новых преподавателей, да еще классом ниже тех, что были, найти нелегко. По счастью, в России странный народ. Рокового места, где только что прошла череда убийств, не стереглись. Резюме слали охотно. Возможно, любопытство одолевало. «Или условия привлекательными казались, где еще в области дефектологии предложат зарплату вдвое больше государственной, оплату съемной квартиры плюс полный карт-бланш? Твори, выдумывай, пробуй, пиарься на своих авторских занятиях или диссертацию под них подведи». Антонина Валерьевна бегло просматривала резюме кандидатов. Выпускников профильных вузов среди них было немного, зато энтузиастов с идеями, как помочь больным аутизмом через край. Травник из Брянской области, специалист по цветотерапии из Владивостока, юный мастер брейк-данса из Подмосковья. Многие задумки выглядели вдохновляюще. Но она всегда, прежде чем звать человека на собеседование, обдумывала множество факторов. «Одобрит ли спонсоры?» Не одолеет ли придирками Минздрав? Плюс очень важен психологический профиль кандидата. Персонажей с идеями Манилова или народ с взрывным темпераментом отсекать надо сразу, это любому ясно. Но и слишком жалостливых брать нельзя. Больной аутизмом тот же ребенок мигом чувствует слабину и садится на шею. В итоге из длиннющего списка оставила семерых. После собеседования на работу выйдет один. И то, если ей повезет. Значит, нужно искать дальше, да поскорее. Спонсорам ведь не интересно помогать абстрактным инвалидам. Купить карандаши или памперсы примитивно, неярко. Совсем иное дело поддержать балетный спектакль, который на весь мир прогремел. Или спонсировать выставку. Ох, до чего подвели ее Ольга и Ричард. Ни балета теперь в центре, ни живописи. Да еще Лейла сошла с дистанцией. Без бунтовщиков, конечно, стало спокойнее. Но французский фонд уже намекнул. Грант на будущий квартал они уменьшат. Американцы, те впрямую пригрозили. Не будет новых проектов, вообще перестанут платить. Еще и пациенты разбегаются. Полиция со своим расследованием извела. Являются как к себе домой. Глупая, но остроглазая девица-детектив путается под ногами. «Ладно, и не такие беды переживали. Выпутаемся. Есть ведь и плюсы». Она сама, благодаря перестрелке в подвластном ей центре, стала почти знаменитостью. Постоянно просят прокомментировать, дать интервью, зовут в ток-шоу. Антонина Валерьевна принципиально не вела примитивные, как у всех, ленты в социальных сетях, но прекрасно знала цену настоящей публичности. «Очень круто, когда к тебе журналисты обращаются. Да не по одному в неделю, а буквально в очереди стоят». Она сначала анализировала аудиторию, влиятельность, охват и только с самыми рейтинговыми соглашалась поговорить. Сегодня, с субботним утром, Антонина Валерьевна ждала в гости съемочную группу с одного из центральных каналов. Название программы «Завтрак со звездой» приятно щекотало самолюбие. Впрочем, красоваться и набивать цену лично себе Антонина Валерьевна не собиралась. Для нее главное – новых спонсоров привлечь и новых клиентов позавтракать не успела, прозвенел звонок в дверь. Вечно эти телевизионщики то опаздывают на час, то, когда выходной и без пробок раньше являются. Впрочем, пока грим и прическа, она еще успеет перекусить. Надо и ведущего на завтрак заманить, за вкусной едой да кофе намекнуть, протолкнуть, о чем ее обязательно спросить надо, а о чем лучше не упоминать. Антонина Валерьевна крикнула помощнице, «Анастасия, канапе с эклерами подай и кофе свари!» А сама отправилась открывать дверь.